Рояр Кеттер. Особняк семьи Кеттеров. Мейерс. Он не планировал покидать Мейерс так быстро. Собирался остаться на похороны Лизерет, а заодно дождаться окончания расследования, приняв в нем, если позволят, непосредственное участие. Пусть Рояр не любил свою кузину, потому что Лизерет всегда с раннего детства, была избалована маленькой дрянью, но она не заслуживала подобной кончины. К тому же Рояр никогда бы в жизни не поверил в то, что его кузина наложила на себя руки. Поэтому он и не поверил. Стоило ему узнать о трагедии в семье Деланта, как он сразу же сообщил о своих подозрениях Эрвальду. «Она бы такого не сделала», — уверенно заявил принцу. «Лизи Рет на подобное не способна». Но все таки в разговоре с Эрвальдом Рояру пришлось признать, что его кузина была серьёзно опечалена разрывом помолвки. Если быть точным, она рвала и металл клялась уничтожить Аньес Райс, виняя ее во всех своих бедах, уверенная, что та и стала всему причиной. Но Элизерет ни в коем случае не планировала уничтожить саму себя. Она слишком себя любила, чтобы поступить подобным образом, так Райя рассказал. Следовательно, в доме Элизерет произошло преступление, после чего его попытались выдать за самоубийство. Об этом говорило и то, что начальник охраны Деланта сперва пропал, но позднее его обнаружили в портовом квартале с перерезанным горлом. Не только он, еще двое стражей в доме Деланта покинули свой пост, по вполне уважительной причине, так как отправились к Прауцам. Короля серьезно встревожило подобное чудовищное злодеяние, а Эрвальд, до сих пор чувствовавший вину из-за разрыва помолвки, поклялся как отцу своей бывшей невесты, так и Раяру, что они непременно разберутся в произошедшем и накажут виновных. И на это будут брошены лучшие силы и самые умелые следователи Мейерса. Уже скоро Рояр отвечал на вопросы сыщиков, поклявшись ничего от них не скрывать. «Кто, по-вашему, мог причинить вред уважаемой семье Деланта?» — спрашивали у него. «Красавица и королева всех столичных балов Лизерет Деланта, разве у нее могли быть враги?» На это Рояру пришлось неохотно признать, что Лизерет считала Аньес Райс виновницей своих несчастий. И даже предлагала ему устранить Синтинку. Хотела выкрасть и спрятать Аньес в Детре, но Рояр запретил кузине о таком думать. Но, кажется, Лизерет все таки подумала, потому что Аньес серьезно пострадала. Когда Эрвальд прознал о том, что его нынешняя невеста едва не отбыла в Астар, на корабле торговцев живым товаром, то пришел в полнейший ужас. Впрочем, сама Аньес не могла быть причастна к трагедии в семье Деланта. В момент, когда Лизерет погибла, она находилась в академии, а затем за ней тщательно следили люди Эрвальда. Зато Ализерет справлялся человек, похожий на начальника охраны Аньес. Правда, это произошло уже после ее смерти. А больше никаких зацепок у них не было. Как и Стана Кормика, которого тоже в городе не оказалось. Дело выглядело до невозможности запутанным. Исследователям требовалось время, чтобы во всем разобраться. Но как бы сильно Рояр не мечтал остаться в Мерсе, дожидаться окончания расследования у него не вышло. Вместо этого ему пришлось срочно отправляться в Триронг, по довольно неожиданной причине. Устав и правила Ордена черных Всадников, которую он возглавлял после смерти своего отца, всегда казались ему несусветной глупостью. Да, Орден охранял некую тайну который сам Рояр не знал. Но семь лет назад он принес магический обед, поклявшись, что не допустит, чтобы к этой тайне подобрались другие. Глупая формальность, как всегда считал Рояр. Эта тайна лежала нетронутой и никому неинтересной три сотни лет подряд. Надежно хранилась в родовом замке, спрятанная за семью печатями. Но именно оттуда, из Триронга, пришли тревожные вести. Ну что же, Рояр знал, что ему предстояло сделать в подобных случаях. Это было записано в уставе Ордена, все положения которого ему пришлось заучить наизусть, а потом поклясться в беспрекословном их исполнении, когда он принимал на себя столь почетную, но при этом формальную должность. Так он думал до этого дня. «Я улетаю на Севорге», — заявил своему камердинеру с жалостью, подумав, что еще не скоро увидит Аньес. «Пока сложно сказать, когда я вернусь, но быстро меня не ждите. Может, и к лучшему, — решил он для себя». Рояр до сих пор испытывал канье-срайсь сильные чувства, от которых ему не удавалось избавиться. Все началось еще в Центине, затем немного поутихло во время их долгой разлуки, но стоило встретить ее на всемагических играх, как позабытое чувство вспыхнуло с новой силой. Мысли об аньес не покидали его ни днем, ни ночью. Но при этом рояр понимал, что вместе им не быть. Так что тревожные вести из триронга пришли очень даже к стати. Он улетит из Мейерса по серьезной причине и тем самым пропустит помолвку и королевскую свадьбу, потому что девушка, к которой он был неравнодушен, достанется другому, его сюзерену. С подобными мыслями Рояр вышел во внутренний двор. Гневно рыкнул на севурга, повадившегося пить из фонтана, заедая золотыми карпами, за которых он заплатил приличную сумму. Уже скоро запрыгнул на спину своему дракону, и тот взлетел над столицей взяв курс на Запад. Они возвращались на родину, в графство Триронга.